Вендетта. Теперь в медицинском блоке было многолюдно. Доктор Риттон провёл последние тесты и отключил аппаратуру. Я напряглась, как и Тользин, сидящий на кушетке рядом. Доктор Риттон погладил ёжик седых волос и вздохнул. Ситуация уникальная. Тесты выдают максимум физической формы после полного погружения в оборот но при этом нет нарушений когнитивных функций. Память, поведение, моральные аспекты, привязанность сохранены в полном объеме. «Это же хорошо!» Не выдержала я. Доктор поджал губы, побарабанил по столешнице. «Это выходит за рамки известного науки, скажем так. Поэтому у меня нет понимания, каким это может привести последствиям через час, день, неделю». «Или год?» «Что вы предлагаете, доктор Риттон?» Спросил Лакстер, обманчиво спокойным голосом. «Обследоваться!» С энтузиазмом начал врач. «Ваш случай уникальный. Да, бывало, что на восьмые сутки удавалось провести обратный оборот, но мы всегда наблюдали потери. Память, навыки, следование стаи. Что-то обязательно давало сбой» потому что личность на время совершенно теряла связь с кланом. Переставала понимать других оборотней, их мораль и этику. «Но я не терял», — возразил Лакстер. «Конечно же терял. После шести суток личность оборотня остается в критическом одиночестве, не слышит и не понимает других особей, даже своей стаи. А тут никого из черных до последнего дня не было». «Но была моя пара». И что, что пара? Таких пар может быть миллион. Полноценная связь при укусе не устанавливается. Даже если пара истинная... В комнате стало тихо. Казалось, даже аппаратура, стоявшая в углу, перестала издавать звуки. Мы все уставились на Лакстера, а он смотрел только на меня. Это редкое явление и среди вернувшихся после восьмидневного рубежа, насколько мне известно, таких уникумов не было. Доктор зыркнул на меня зло. «Мы не можем быть уверены, что вы истинная пара, что между вами истинная связь, но можем понаблюдать в лаборатории, поэкспериментировать». На коммуникатор Тользина упало сообщение. Оборотень пробежал его взглядом и словно задеревенел. Лицо стало белым, «Глаза колючими». Он протянул брату приёмное устройство, и тот оскалился. «Время экспериментов закончилось, док. Альфа Чёрных тяжело ранен. Мы с братом возвращаемся в Вульфтаун». «Но это уникальный случай!» Запротестовал врач. «Да, это уникальный случай. Нападение на Альфу Стаи без вызова!» Отрезал Лакстер. «Мы выезжаем прямо сейчас. Лирика останется в цитаделе». «Нет!» Я вскочила на ноги и кинулась к крованувшемуся навстречу Лакстеру. «В цитаделе твой отец. Его найдут, и ты будешь тут в безопасности. На альфу черных напал альфа серых». «Тогда терну конец! Это нарушение перемирия!» Лакстер окатил меня взглядом, лучшее определение для которого было бы плотным, жестким или даже давящим но это и отдалённо не передавало того, что я видела. У меня появилось ощущение, что оборотень знал, понимал и принимал какую-то запредельную ответственность, и меня это пробрало до костей, как мороз в лютую новогоднюю ночь. «Он в своём праве». В голосе Лакстера была горечь и злость одновременно. «Но почему?» потому что он объявил вендетту нашей стаи за украденную чёрным жену. Вот теперь мне стало окончательно гадко. Муж, который измывался надо мной два года, который сломал мне оборот и не дал детей, объявил месть за ту, которую сам едва не убил. И теперь из-за меня пострадали другие. — Не из-за тебя! — рявкнул Лакстер и сгрёб меня в охапку. До того момента, пока я не оказалась в руках черного, даже не осознавала, что меня трясет крупной дрожью. Даже зубы начали стучать. «Он! Он садист! Он объявил на меня охоту за вознаграждение! Какая вендетта!» «Тихо!» Лакстер гладил меня по спине. Старался успокоить, но меня колотило так, что ему приходилось удерживать мои руки силой. «Он не может за меня мстить! Он радовался моей боли, хотел моей смерти!» «Это по правде. А Вендетту он объявил по закону. Юридически ты его пара!» «Мне было так плохо, что я не могла взять себя в руки. Даже сделать вид, что меня это больше не ранит, не сумела. А потом подняла голову и посмотрела на Лакстера. «Я больше не хочу быть его парой!» «Ты мне предлагал истинный союз! Я хочу, чтобы мы прошли ритуал сейчас!» В разговор вклинился Тользин. Он смотрел на меня взглядом юриста, который блюдет букву закона больше, чем справедливость жизни. «Но это серьезный шаг лирика. Принятие истинного союза разорвет другие связи. Ты останешься без стаи, без семьи». «Да, ты сможешь принять сторону мужа, но развестись не получится. Никогда. Ни при каких условиях. А я и не хочу разводиться. Я замуж хочу. И не за Терна. Братья переглянулись. «Но это торжественное событие. Это не рядовая свадьба. Это истинный союз. Надо собрать совет стаи, позвать родственников», — возразил Тользин. «Даже если некого будет собирать после Вендетты?» Я посмотрела через плечо в его глаза, и брат Лакстера качнул головой. «Справедливо. Тогда давайте проведем обряд и вернемся в Ульфтаун как можно скорее». Лирика права. Каждая минута промедления продлевает Вендетту. Это Лакстер сказал вслух, а про себя добавил, что это множит смерти оборотней». Дальше все было так скомкано, словно нам надо было вдвоем сдать анализы. Нас отвели в обычный кабинет с круглым столом, на котором лежала светящаяся полусфера. Одетый в стальной костюм мужчина начал читать слова клятвы, которые мы повторяли каждый в отдельности, а потом хором. И когда последние слова были сказаны, мы опустили ладони на блестящую поверхность, и мы исчезли. Больше не было лакстера из чёрных и лирики из серых. Появился единый оборотень, который чувствовал другого, как себя. Стал единым организмом и неделимой душой. А потом мы поцеловались. И ничего прекраснее я не чувствовала ни разу в жизни. Жаль, что у нас не будет медового месяца. Это было бы потрясающе. Попробовал пошутить лакстер. Но я знала точно, что ни капли веселья в нем сейчас нет, только единение и долг.